читальня. Читает Виталий Торопов. Гидомопассан. Гостиница. Шваренбахская гостиница, как две капли воды, похожа на любую другую деревянную гостиницу в департаменте Верхних Альп, а их немало едится у подножия ледников в скалистых голых ущельях иссякающих белой главы гор, и останавливаются в ней те, кто держит путь к перевалу Гемми. Шесть месяцев в году гостиница открыта. Там хозяйничает Жан Гаузер и его семья, но когда начинаются метели, когда сугробы заваливают узкую долину и спуск в люхе уже невозможен, тогда все они, женщины, глава семьи, трое его сыновей, уходят, в доме остаются только старый проводник Гаспар Гари с молодым помощником Ульрихом Кунцы и огромный Сенбернар сам. До самой весны проводники и пес должны жить в этой снежной тюрьме. Перед ними высятся грандиозный весь белый склон Бальмхорна. Их окружают бледные, сверкающие пики вершин, их отгораживают от мира. Отделяют, отъединяют снега, которые, куда ни глянь, встают стеной, сжимают, стискивают, сплющивают домишка, громоздятся на крыше, застят окна, замуровывают дверь. В этот день семья Гаузер возвращалась в люхе. Зима была на пороге, спуск становился опасным. Впереди шли сыновья Жанна, ведя на поводу трех мулов, окруженных всяческой рухлядью и кладью. За ними верхом на четвертом муле ехали Жанна Гаузер и Луиза, мать с дочерью. Последним шел Жан с Гаспаром и Ульрихом. Эти двое провожали семью до перевала. Сперва они обогнули замерзшее озерцо на дне каменной котловины перед гостиницей, Потом двинулись долины, светлые и ровные, как простыня, среди нависших снежных вершин. На эту блиставшую белизной ледяную пустыню солнце лило потоки лучей, и она горела холодным ослепительным пламенем, среди бесчетных гор ни единого признака жизни, среди необозримого безлюдья ни единого движения, ни единый шорох не нарушал глубокой тишины. Постепенно младший проводник, долговязый и длинноносый швейцарец Уверих Кунцы, опередив папашу Гаузера и старика Гаспара, стал нагонять женщин, ехавших на муле. Младшая не сводила с него печальных глаз и словно подзывала к себе. Она была маленькая и светловолосая, ее молочные белизны, щеки и пепельные волосы как будто выцвели от постоянной близости вечных льдов. Поравнявшись с мулом, Ульрих положил руку ему на круп и заметил шаг. И сразу же мамаша Гаузер начала с бесконечными подробностями давать проводнику указания насчет зимовки. Ему зимовать предстояло впервые, тогда как старик Гаспар уже 14 лет провел в утонувшей в снежных сугробах Шваренбахской гостинице. Ульрих кунцую с отсутствующим видом слушал хозяйку и... Не отрываясь, смотрел на ее дочь. Иногда он произносил «Да-да, госпожа Гаузер, но явно думал о чем-то своем». Впрочем, его малоподвижное лицо ничего не выражало. Они поравнялись с озером Даубен. Замерзшее и сейчас совсем плоское, оно растянулось во всю длину долины. Справа ощетирился черными скалами Даубенхорн, Рядом с ним видны были гигантские нагромождения на леднике Ле Мерн, над которым вздымался Вильштрубель. Когда они подходили к перевалу Геми, откуда начинался спуск к Лехе, перед ними внезапно открылся грандиозный вид на Валийские Альпы, отделенный от них глубокой и широкой долиной Роны. На горизонте рисовалась неровная линия вершин, то приплюснутых, то острых, как иглы, Белых и сверкающих на солнце Двуроги и Мишабель, мощный массив Вейс Грузный Броникхорн, высокая и грозная пирамида Монсервена, этого человека убийца и чудовищная кокетка Данбланш. Потом внизу, в глубине головокружительного провала, устрашающей пропасти, они увидели лехе. Дома казались песчинками, рассыпанными на дне этой колоссальной растелины, которые оканчивается и замыкается геми, и которые внизу выходят кроне. Мол остановился у тропы, что, извиваясь, виляя то вправо, то влево, сказочно прихотливо и ведет по отвесному склону к почти невидимому поселку у подножия горы, женщины спрыгнули в снег. Вскоре подошли и оба старика. — Что ж, друзья, — сказал папаша Гаузер, — прощайте до будущего года. Желаю вам бодрости. До будущего года, — повторил за ним папаша Гори. Они обнялись. Потом подставила щеку для поцелуя госпожа Гаузер, за ней — ее дочь. Когда пришла очередь Ульриха Кунцы, он шепнул на ухо Луизе. — Не забывайте тех, кто наверху. — Не забуду. Прошелестела она так тихо, что он скорее догадался, чем услышал. «Что ж, прощайте!» — еще раз сказал папаша Гаузар. «Доброго вам здоровья!» Обойдя женщин, он начал спускаться. Еще несколько минут, и все семейство скрылось за первым поворотом тропы. Проводники побрели в шваренбахскую гостиницу. Дорогой они не разговаривали, шли медленно, бок о бок. Теперь уже все. Теперь им предстоит провести с глазу на глаз четыре, а то и пять месяцев. Потом папаша Гори начал рассказывать, как он провел прошлую зимовку. С ним был тогда Мишель Каноль. Нынче он отказался зимовать, слишком стар. А мало ли что может случиться в эти долгие месяцы, когда гостиница отрезана от всего мира. Надо сказать, они даже не особенно скучали. Если... С самого начала настроиться на правильный лад, то сами собой найдутся и развлечения, разные игры, а за ними и времени не замечаешь. Ольга Кунце слушал, грядя подники и мысленно сопутствует тем, кто по всем петлям тропы спускался сейчас с перевала Гимми. Впереди смутно обозначились очертания гостиницы черное пятнышко у подножия чудовищного снежного вала. Не успели они отпереть дверь, как сам, большущий пес с кудрявой шерстью принялся скакать вокруг них. «Что ж, сынок», — сказал старый проводник, «теперь мы тут без женщин, придется самим стряпать. Давай-ка, чисти картошку». Усевшись на табуретке, они начали заправлять похлебку. Следующее утро показалось удриху кунцы бесконечным. Старик курил и харакал в очаг, а юноша глядел в окно на ослепительную гору. Днем он вышел из дома и повторил вчерашний путь, выискивая на тропе следы мула, который вез обеих женщин. Дойдя до перевала, Ульрих лег у края пропасти и долго глядел на лихе. Поселок на дне каменного колодца еще не утонул в снегах, их остановила на самых подступах к нему стена густого ельника. Снизу низкие домишки казались камнями, что разгораживают поля. В одном из этих серых домов живет сейчас дочка Гаузера. Но в каком? С такой высоты Ульрих Кунц и не мог различить каждый в отдельности. До чего же ему хотелось спуститься туда, пока еще была возможность? Но солнце скрылось за огромной вершиной Вильштрубеля. Юноша вернулся в гостиницу. Папаша Гарри курил. Он предложил Ульриху перекинуться в картишки, и они уселись за стол друг против друга. Они долго играли в бриск, несложную карточную игру, потом поужинали и легли спать. Потянулись дни. Все на одно лицо. Ясные, холодные, безветренные. Старик Гарри целыми днями высматривал орлов и других немногочисленных птиц, Которые отваживались взлетать на эти ледяные вершины, а Ульрих неизменно шел к перевалу Геми и вглядывался в поселок внизу. Потом они играли в карты, в кости, в домино, ставя на кон для азарта всякую мелочь. Однажды утром Гарри, проснувшись первым, позвал к окну Ульриха в летучее облако, густое, и вместе с тем легкая, словно белая пена, бесшумно опускалась на них, медленно погребая все окрест под толстой, пышно взбитой глухой периной. Снег шел четыре дня и четыре ночи. Им приходилось освобождать дверь и окна, пробивать проходы наружу, вырубать ступеньки в снежном насте, который за двенадцать морозных часов становился тверже гранита. Теперь проводники жили как в осаде, остерегаясь отходить от гостиницы. Они поделили между собой домашнюю работу и исправно занимались ею. Улерих прибирал, стирал, следил за чистотой и порядком. На его обязанности лежала и колка дров, между тем как Гаспар Гари стряпал и поддерживал огонь в очаге. В промежутках между однообразными ежедневными делами они подолгу играли в карты или в кости. Никогда не ссорились, оба были людьми уравновешенными и уступчивыми, никогда ни тот, ни другой не позволил себе нетерпеливого жеста, вспышки неудовольствия, раздраженного слова, потому что, готовясь к зимовке в горах, они заранее запаслись смирением. Изредка старик брал ружье и отправлялся на охоту за серной. Случалось, он возвращался с добычей, и тогда в шваренбагской гостинице был праздник — пир горой. Они лакомились свежениной. Вот так Гаспар ушел и в то утро. Наружный термометр показывал 18 градусов ниже нуля. Солнце еще не взошло, и охотник рассчитывал подстеречь дичь на подступах к Вильштрубелю. Воспользовавшись его уходом, Удерих до 10 часов провалился в постели. Он вообще был охотник поспать, но не смел дать воли своей слабости при старике, всегда деятельном, встававшем чем свет. Он, не спеша, позавтракал в обществе сам, который теперь дни и ночи дремал у очага. И тут ему сделалось грустно, даже страшно в этом одиночестве. Нестерпимо захотелось переброситься в карты по заведенному обычаю, потому что заведенный обычай крепко внедряется в человека. И он пошел навстречу Гаспару, обещавшему вернуться к четырем часам. Снег все сравнял в глубокой долине, заполнил расселены, скрыл под своим покровом оба озера, плотно укутал скалы. Между громадными вершинами белел как бы громадный чан, гладкий, ослепительный, ледяной. Вот уже три недели, как Ульрих не подходил к обрыву, откуда прежде смотрел на поселок. И он решил сперва дойти до этого места, а потом уже начать подъем на склоны, ведущие к Вильштрубелю. Но Люхет тоже был под снегом, и дома под этой белесой пеленой слились в одно. Уверих свернул направо к леднику Люмерн. Он шел ходкой по ступью горца. Его палка с железным наконечником звонко стучала по смершемуся в камень снегу. И зоркими своими глазами он все время вглядывался вдаль, искал на необозримой белизне движущиеся черные пятнышка. У края ледника юноша остановился, раздумывая, каким еще путем мог пойти старик. Потом зашагала вдоль морена уже торопливей и неспокойней. Начинало смеркаться. Снега порозовели. Холодный колючий ветер порывами налетал на их стеклянную поверхность. Ульрих призывно крикнул. Крик был долгий, вибрирующий, пронзительный. Он взлетел среди мертвенного молчания уснувших гор. Пронесся над высокими неподвижными волнами ледяной пены точно крик птицы над волнами моря и потом замер без ответа. лириха двинулся дальше. Солнце скатилось за горные вершины, его лучи все еще обогрели их, но в глубине долины скапливались серые тени. И стало очень страшно. Ему почудилось, что безмолвие, холод, одиночество, зимняя мертвенность этих гор проникают в него. Вот сейчас остановят, леденет ток крови, скуют руки и ноги, превратят его в неподвижную мерзлую глыбу. И он побежал, понесся к гостинице. Старик за это время успел вернуться, думал он на бегу, пошел другой дорогой, а сейчас садит у очага и у ног его убитая серна. Но вот уже видна гостиница, над крышей нет дымка. Ульрих припустил еще быстрее, рванул дверь. Пес приветливо запрыгал вокруг него, но Гаспара Гори в доме не было. Ульрих испуганно заметался, словно надеялся, что его товарищ спрятался в углу. Потом он разжег огонь и сварил похлебку, все время ожидая, что на пороге появится старик. Иногда он выскакивал за дверь посмотреть, с ней идет ли Гаспар. Уже спустилась ночь. Такая бывает только в горах. Ночь белесая, ночь свинцовая, и сине-серая, освещенная тоненьким желтым полумесяцем, который повис над самым горизонтом и готов скользнуть за вершины. Всякий раз, вернувшись, он присаживался к очгу погреть руки и ноги и перебирал в уме все, что могло приключиться с Гаспаром, да что угодно». Сломал себе ногу, упал в расщелину, вывихнул лодыжку и лежит беспомощно на снегу, окоченелый, неподвижной, измученный и в ночном молчании зовет, быть может, на помощь, напрягая последние силы. Но где? Гора так огромна, так трудны и опасны подступы к ней, особенно в зимнюю пору, что надо... 10 а то и двадцать проводников, неделю ведущих поиски в разных направлениях, чтобы в этой безмерности обнаружить пропавшего человека. Тем не менее, Ульрих Кунци решил, что возьмет с собой сама и пойдет искать Гаспара Гари, если между полуночью и часом ночи тот все еще не вернется. И начал готовиться в путь. Он положил в мешок еду на двое суток и «стальные кошки», Обмотал вокруг себя длинную веревку, тонкую, но очень прочную, проверил палку с железным наконечником и топорик, которым вырубает ступеньки во льду. Потом стал ждать. В печи пылал огонь, бросая отблески на храпящего пса. Часы в своей звонкой деревянной клетке звучали ровно как человеческое сердце. Он ждал, чутко прислушиваясь, не раздастся ли хоть какой-нибудь звук вдали, вздрагивая, когда ветер чуть касался крыши или стен. Пробила полночь, и его затрясло. Чтобы справиться с дрожью, одолить страх, он решил выпить горячего кофе на дорогу и поставил кипятить воду. Когда пробило час, Ульрих встал, разбудил сам открыл дверь и пошел по направлению к Вильштрубелю. Пять часов он лез в гору, взбирался с помощью кошек на скалы, вырубал ступеньки во льду, все время двигался вперед, иногда подтягивая на веревке собаку, остановившуюся перед чересчур крутым склоном. Около шести утра он добрался до одной из вершин, где старый Гаспар часто охотился на серна. Там он подождал, пока не разведнелось. Небо над ним посветлело, и вдруг странный, неведомо где рожденный проблеск света озарил неисчислимое множество белесых вершин, раскинувшихся на сто миль вокруг. Казалось, сами снега источают в пространство это неясное сияние. Постепенно дальние и самые высокие вершины окрасились в нежно-розовый, почти телесный цвет, и над массивными исполинами Бернских Альп появилось багровое солнце. у Кунцы двинулся дальше. Он шел, как охотник, пригнувшись к земле, отыскивая следы ног, и все время повторял «Ищи, брат, ищи!» Теперь. Опять спускаясь с горы, он то и дело заглядывал в глубокие провалы и порою призывно кричал, но этот долгий крик замирал без отголоска в немых просторах. Тогда он прижимался ухом к земле и напряженно вслушивался. Ему чудился ответ, он бежал на этот голос, снова звал, но уже ничего не слышал и без сил в отчаянии садился перевести дух. Около полудня он позавтракал и накормил Сама, который, как и он, изнемогал от усталости. Затем продолжал поиски. Свечерело, а он все шел по горам, одолев уже километров пятьдесят. До дома было далеко идти, дальше уже не хватало сил, поэтому он вырыл яму в снегу и скрючился там вместе с собакой, укрывшись прихваченным с собой одеялом. Так они пролежали всю ночь. Человек и пес, прижавшись друг к другу, грея один другого и все равно промерзли до мозга костей. Уверих не сомкнул глаз. Его сотрясала дрожь, в голове проносились страшные видения. Как только забрезжило, молодой проводник вылез из ямы. За ночь он весь одеревенел, так ослаб духом, что чуть не плакал от отчаяния. Сердце у него бешено колотилось. Ноги при каждом звуке подкашивались. Внезапно ему пришло в голову, что он может замерзнуть в этой пустыне, и страх перед такой смертью подстегнул его и вернул энергию и силы. Он начал спуск к гостинице, падал, снова поднимался, а далеко отстав от него брел сам, прихрамывая на три лапы. До Шваренбаха они добрались только к четырем часам дня. Дом был пуст. Ульрих разжег огонь, поел и уснул, совершенно отупевший, без единой мысли. Спал он свинцовым сном. И долго, очень долго. Но вдруг чей-то голос, крик, зов «Ульрих!» вырвав из глубокого забытья, поднял его на ноги. Пригрезилось ли ему? Людям, чем-то встревоженным, иной раз чудится во сне вот такие непонятные призывы. Нет, у него в ушах до сих пор звенит долгий дрожащий вопль, насквозь пронзивший все его существо. Кто-то действительно кричал, звал Ольрих. Кто-то был там, возле дома. В этом у него не было никакого сомнения. Открыв дверь, он завопил во все горло. «Эй, Гаспар!» Никакого ответа. Ни шепота, ни вздоха, ни стона — полные безмолвие. Стояла ночь. Кругом свинцово-бледный снег. Поднялся ветер. Ледяной ветер, от которого на этих одиноких вершинах трескаются камни и гибнет все живое. Он налетал порывами, иссушающий, еще более гибельный, чем знойный ветер пустынь, Улириха опять закричал «Гаспар! Гаспар!». Он подождал ответа, но горы безмолствовали. И он затрясся от ужаса. Он ринулся в дом, захлопнул дверь, запер ее на все засовы, потом, стуча зубами, сил, убежденный, что слышал зов старика, отдававшего Богу душу в ту самую минуту. В этом он был уверен, как уверен человек в том, что он живет, в том, что ест хлеб. Гаспар горит два дня и три ночи боролся со смертью где-то в горах, в какой-нибудь яме в глубокой расщелине, не занесенной снегом, чья нетронутая белизна мрачнее потемок подземелья. Он боролся со смертью два дня и три ночи. Она только что одолела его, и, умирая, он думал о своем товарище его душа, едва освободившись, полетела к гостинице, где спал Ульрих, и позвала его, ибо души умерших награждены таинственной и жуткой властью преследовать живых. Она кричала, эта безгласная душа в исполненной тревоге душе спящего, выкрикивала свое прощальное слово или упрек, или проклятие человеку, который слишком лениво искал ушедшего. Ульрих чувствовал ее присутствие. Она была совсем близко, за стеной, за дверью, которую он только что запер. Она кружилась, как ночная птица, задевающая крыльями освещенное окно, и юноша готов был завыть от невыносимого ужаса. Он убежал бы, но не смел выйти из дому, да, не смел и никогда уже не посмеет, потому что призрак днем и ночью будет рыскать вокруг гостиницы, пока кто-нибудь не найдет тело старого проводника и не похоронит его в освещенной земле кладбища. Наступило утро, и вместе с ярким солнцем к оверху вернулось немного мужества. Он приготовил себе завтрак, сварил похлебку собаке, потом. Неподвижно, сидя на стуле, стал с мучительной болью думать о старике, лежащем на снегу. Но стоило ночной темноте укрыть горы, как страх снова начал одолевать его. Теперь он большими шагами мерил кухню, где слабое мерцание свечи не разгоняло мрака, шагал от стены к стене, все время прислушиваясь, не прорежет ли угрюмого молчания за окном тот давешний жуткий крик и несчастный чувствовал себя таким одиноким, каким, казалось, ему никто и никогда еще не был. Он был одинок в этой бескрайней снежной пустыне на высоте двух тысяч метров над обитаемым миром, над людским жильем, над шумной, суматошной, стремительной жизнью, одинок в ледяном небе. Его до безумия терзало желание убежать, неважно куда, неважно как, добраться до люхе, хотя бы бросившись вниз с обрыва. Но он не осмеливался даже открыть дверь, потому что был уверен, мертвец преградит ему дорогу. Он тоже не хочет остаться совсем один на этой высоте. Ближе к полуночи, обессилев отхождение, от гнетущего страха и тоски Ульрих уснул на стуле. Кровати он боялся, как заклятого места. Внезапно громкий вопль, тот самый, что и в прошлую ночь, ворвался ему в уши. Он был так пронзителен, что кунц вытянул руки, отталкивая выход со стого света, упал вместе со стулом и растянулся на полу. Пес проснулся от шума и начал выть, как всегда воют испуганные псы. Он бегал по кухне, пытаясь понять, откуда им грозит опасность. Потом, остановившись у двери, стал нюхать под ней, втягивая шум на воздух и рыча. Шерсть у него вздыбилась, хвост встал торчком, как палка. Вне себя кунцев вскочил и, подняв стол за ножку, закричал «Не входи! Не входи, не то убью!» И пес... Возбудораженный этой угрозой начал яростно облаивать невидимого врага, на которого возвысил голос его хозяин. Понемногу сам утихомирился и опять слег у огня, но голову он так и не опустил. Глаза его беспокойно блестели, из груди ворывалось глухое рычание. Ульрих тоже немного опомнился, но еле держался на ногах от одуреющего страха. Он достал из буфета бутылку водки, залпом выпил стакан, потом другой. Голова у него закружилась, по жилам пробежал лихорадочный огонь, он приободрился. Весь следующий день он ничего не ел, только пил водку. И несколько дней кряду провел в беспамятстве. Стоило ему подумать о Гаспаре Гари, и он тут же хватался за бутылку и пил, пока не падал, охмелев до бесчувствия уткнувшись носом в пол. Он храпел мертвецкий пьяный, весь словно ватный. Но стоило выветриться обжигающему и дурманящему напитку, и в мозг молодого проводника, как пуля, вонзался вопль «Ульрих!». Он просыпался и вскакивал, все еще шатаясь, держась за мебель, чтобы не упасть, и звал на помощь сам. Тогда пес, тоже как будто обезумевший, бросался к двери, скреб ее когтями, грыз длинными белыми клыками. Меж тем, как его хозяин, запрокинув голову жадно большими глотками, точно стыденную воду после долгого бега, пил водку, которая опять усыпит его мысли и воспоминания и этот сокрушительный ужас. За три недели он прикончил весь запас спиртного. Но беспробудное пьянство лишь притупило страх. Как только спасительной водки не стало, этот страх вспыхнул еще яростнее, чем прежде. Навязчивая идея без устали сверлила Ульриха. Усугубленная одиночеством и почти месячным запоем, она все глубже въедалась в его сознание. Он метался теперь по своему жилью, так мечется по клетке дикий зверь, поминутно прикладывая ухо к двери, проверяя, не ушел ли враг, и отгороженной стеной бросал ему вызов. А стоило усталости взять верх, и Ульрих, наконец, начинал дремать, как знакомый Вополис снова поднимал его на ноги. И вот однажды ночью, подобно трусу, доведенному до исступления, он бросился к двери и распахнул ее. Он хотел увидеть того, кто кричал, и заткнуть ему глотку. В лицо ударил холодный ветер, пронизал до костей, и Ульриха захлопнул дверь, запер ее, не заметив, что сам выскочил наружу, а потом, стыча зубами, подбросил дров в огонь и сел у очага погреться, но в этот миг кто-то тихонько скуля начал скрестись в стену. Задрожав, он дико крикнул «Убирайся прочь!». В ответ раздался долгий жалобный виск. И тогда ужас окончательно лишил его разума. Он повторял «Убирайся! Убирайся!» и вертелся, как волчок, пытаясь найти, куда бы ему понадежнее спрятаться. А тот... Снаружи бегал вдоль дома и скрепся по-прежнему скуля. Ульдрих кинулся к дубовому, доверху уставленному посуду и припасам и бухету, нечеловеческим усилием приподнял его, подтащил к двери и загородил ее. Потом, сдвинув всю мебель, навалив на нее матрасы, и тюфики все, что попадалось под руку, наглухо заставил окно, точно гостиницу осаждал неприятель. Теперь снаружи доносился громкий заунывный вой, и Ульрих отвечал на него таким же воем. Ночи сменялись днями, а они оба все продолжали выть. Один бегал снаружи вокруг дома и царапал каменную кладку с такой силой точно хотел ее разрушить. Другой — внутри, повторил его движение и весь, скрючившись, тоже кружил по дому, то и дело, прикладывая ухо к стене, и на просительный вой отвечал дикими воплями. Но однажды вечером все звуки снаружи умолкли. Разбитый усталостью Ольрих сил и в ту же секунду уснул. Он проснулся без единого воспоминания. Без единой мысли в голове точно этот свинцовый сон начисто его опустошил. Он был голоден и поел. Зима кончилась. Когда перевал гимис снова стал доступен, семья Гаузер отправилась к себе в гостиницу. Добравшись до перевала, женщины уселись на Мула и заговорили о предстоящей встрече с проводниками. Их удивило, что ни один не спустился к ним в люхе рассказать о долгой своей зимовке, хотя по тропе вот уже несколько дней можно было пройти. Наконец, вдали заветнелась гостиница, все еще в снегу, дверь и окно были закрыты, однако над крышей явился дымок, и это немного успокоило папашу Граузера. Но, подойдя к дому, он увидел на пороге скелет какого-то животного, расклеванного орлами, крупный, лежащий на боку скелет. Все начали разглядывать его. «Это сам!» сказала мамаша Граузер и громко позвала, «Эй, Гаспар!» В ответ из дому донесся вой, нечеловечески пронзительный. Папаша Граузер повторил вслед за женой, «Эй, Гаспар!» И опять раздался тот же вой. Тогда трое мужчин, отец с двумя сыновьями, попытались открыть дверь. Она не поддалась. Они притащили из пустой конюшни бревно, и со всего размаху, как тараном, ударили в нее. Доски хряснули, проломились, во все стороны полетели щепки, затем раздался грохот, и они увидели в комнате за опрокинутым буфетом человека в отрепьях. Волосы падали ему на плечи, борода разметалась по груди, глаза сверкали. Они не узнали его, но Луиза вдруг закричала — «Это Ульрих, мама!» И госпожа Гаузар согласилась. «Да, это он, хотя волосы у него были совсем седые». Он подпустил их к себе, позволил взять за руку, но на вопросы не отвечал. Пришлось отвести его в Люхе, и там врачи установили, что он потерял рассудок. Что приключилось со вторым проводником, так и осталось неизвестным. Младшая Грузер чуть не умерла в туалете. То Здесь точил какой-то недуг, в котором винили холодный горный климат.